Глава четвертая Николас очень любил сидеть в тишине в своей звукозаписывающей студии. Только здесь он мог получить долгожданный покой и предаваться своей страсти созданию музыки. Как и многие другие, в период юности мужчина увлекался боевыми искусствами, но никогда не любил ожесточенные схватки. Он в этом не видел никакой красоты. Но вот однажды Николас увидел выступление уличных музыкантов, которые для разогрева публики использовали элементы из боевых искусств, и в этот момент у него будто перевернулся мир. Именно музыки – Ему все это время не хватало, чтобы полностью прочувствовать боевые искусства. Это было лишь мимолетное вдохновение, но оно полностью захватило молодого мужчину, и он потратил долгие годы на нахождение подходящих практик и исколесил, по сути, весь мир, чтобы посмотреть, использует ли кто-нибудь музыку в боевых искусствах, ведь не мог он один догадаться о ее использовании». К его огромному разочарованию, если и были воины, которые могли действовать в ритме музыки, то это были или сугубо ритуальные танцы, где борьба соперников подчинена пусть ритму музыки, но всегда одна и та же, или же это была обычная игра на публику. Бесспорно, изучать Николасу оба видения было интересно, но они не давали того, что искал он сам, а раз нет того, что он ищет, значит, надо это создать самому». Все эти поиски и все то время, что он потратил на что-то близкое к тому, что он чувствовал, все же привели к желаемому результату. Благо отец снисходительно относился к поискам своего сына и позволял Николасу некоторые вольности, чтобы тот сам имел возможность встать на ноги. Как итог, уже к тридцати годам Николас Харонар – стал известен как очень востребованный композитор. Самое смешное для самого Николаса было то, что музыка никогда не служила конечной целью его поисков, но ему необходимо было что-то создать под то, что он видел в боевых искусствах, и так создавались мелодии, настраивающие его на бой. Они просто звучали в его душе, и у мужчины была потребность явить их миру, Но раз все равно музыка требовала выхода, то почему бы из этого не извлечь выгоду? Так и подумал Николас, создав собственный бренд в мире музыки. Разумеется, подобного рода музыка была больше всего востребована среди идущих путем боевых искусств, и именно они были готовы платить большие деньги, чтобы Харанары дальше создавал свои мелодии». А дальше неизбежное изучение как музыкальных инструментов, так и различных направлений боевых искусств. Благо Николас запоминался очень быстро, и ему не требовалось много времени, чтобы охватить все, до чего он мог дотянуться. Скорее всего, мир потерял великого композитора, который мог бы произвести фурор в мире музыки, но история не терпит сослагательных наклонений. С другой стороны, миру открылся мастер боевых искусств, который был уникальным специалистом в своем направлении и который мог бы привнести что-то новое в мир воителей. К сожалению, Харанар не был представителем кланов. Нет, он был обычным, очень талантливым и усердным самоучкой, который шел своей дорогой даже несмотря на то, что весь путь приходилось прокладывать самому. Возможно, в какой-то момент Николас не смог удержаться на верном пути и остался на определенной для себя вершине, действительно занявшись просто музыкой. Проблема была в том, что никто в полной мере не понимал его увлечения и не мог разделить всю радость того мира, что видел сам Харонар». Даже дошло до того, что Николас отдал все управление созданной им музыкальной корпорацией младшему брату, которому как раз больше интересно было зарабатывать на этом всем деньги, чем творить. Пусть брат и не понимал его в полной мере, но это не мешало зарабатывать на таланте старшего отпрыска их семьи для обогащения обоих участников предприятия. Да, никто, казалось, не мог понять Харанара. Пока ему не повстречался Хаято Мал, старик, который был старым лишь по возрасту, но никак не по духу и образу жизни, смог не только понять музыку Николаса, как он ее задумал изначально, но и показать ему другие грани мира. И тогда Николас понял, что музыку не обязательно создавать, чтобы ее слышать. Музыка находится вокруг». Старейшина последнего приюта показал талантливому воину, что у жизни есть определенный ритм, и все вокруг подчиняется ему. Осталось лишь научиться слушать эту музыку жизни, ведь она является величайшим творением природы. И пусть в полной мере Харонар до сих пор во всем этом не разобрался, но он был готов положить всю свою жизнь чтобы постигнуть красоту мира и подрить видение музыки жизни кому-то еще. Такие знания определенно должны быть распространены дальше, чтобы не оказаться забытыми в истории. К большому сожалению самого Харанара все, с кем он был согласен работать, обладали довольно зашоренным взглядом на вещи, которые он им пытался объяснить, «Бесспорно, они многому могли научиться у самого мастера, но считать их своими учениками он не мог. Как можно назвать кого-то своим учеником, если этот человек так и не проникся его видением на мир и не может с ним говорить на одном языке? Нельзя сказать, что все его попытки были безрезультатны, и однажды даже нашелся ученик, который, казалось, проникся философией самого Харанара. Вот только сам мастер быстро понял, что в первую очередь ученика интересует не гармония, а поиск резонанса, который позволит ему воздействовать на мир, пока еще не стало слишком поздно, Николас был вынужден разобраться с этой проблемой. Этот момент он до сих пор не любил вспоминать, так как это было самой большой его ошибкой, которая совсем не красила Николаса, Сколько раз он корил себя за то, что выбрал того парня в качестве своего ученика и не смог распознать в нем то, что привело его не на тот путь. Путь, который не разделял никто из последнего приюта. Казалось бы, все. После подобного уже сложно будет взять себе нового ученика. Но тут появился Адриан Мацари, которого привела с собой Эйка. Внучка старейшины, которая до этого вообще не думала ознакомить своих друзей с теми, кто живет в Дадзё, правда, как выяснилось дальше, вовсе не знакомить, а оказать помощь из-за её ошибки. И тут вдруг старейшина предложил пареньку, в котором не чувствовалось ни грамма таланта к боевым искусствам, ученичество в их Дадзё. Он не просил в этом участвовать остальных мастеров». Но все было понятно по его взгляду, и никто из жителей последнего приюта не мог отказать ему в этой невысказанной просьбе. Несмотря на все изначальное предубеждение к парню, его упорство вызывало уважение у каждого из мастеров Дадзё. Все они в той или иной мере видели себя в нем, а там пара оброненных старичных фраз, вроде бы ничего не значащих на первый взгляд, И вот каждый из наставников начал лепить из Адриана что-то свое. Харанар прекрасно понимал, что Хаята ими всеми в этот момент манипулировал, чтобы добиться каких-то своих целей, и сам старейшина понимал, что Николас все просчитал, но это нисколько не мешало мужчине самому увлечься обучением паренька. Адриан, словно губка, впитывал все, что ему давали, и пришлось перестраивать план обучения, чтобы они своими действиями не мешали друг другу. По сути, для каждого мастера в Дадзё последний приют, абсолютно бесталанный, но очень упертый ученик, стал вызовом для собственного мастерства». Вот так незаметно Адриан впитывал от них все больше, но как же медленно он продвигался, несмотря на все их совместные усилия, об этом часто причитал Нил, но для самого Харанара спешка всегда казалась излишней. Нельзя просто так взять и впихнуть все, что хочется в одного единственного ученика, который до этого имел лишь определенную базу, но без каких-то особых преимуществ». Нет, спешка в этом деле была ни к чему, иначе можно было разрушить создаваемый ими шедевр. То, что Адриан был как раз подготовкой к такому будущему шедевру, Николас видел, наверное, так же хорошо, как и старейшина. Да, он не понял этого сразу, и это говорило о том, что ему есть куда совершенствоваться». Но все же спустя несколько месяцев до мужчины дошло, что их новый ученик вполне может, если и не принять его философию, то понять ее и более того, оценить его взгляд на мир. После такого осознания многое изменилось, да и сам Харанар изменился. Он вновь стал с фанатичным упоением создавать музыку, и лучше всего она создавалась как раз после очередного урока с Адрианом, Как учитель учил чему-то своего ученика, так и юный мацари своими вопросами или ошибками заставлял Харанара погружаться в обучение и затрагивать области, которые раньше для него казались очевидными. Как сам Николас создавал фундамент для будущих уроков с Адрианом, так и его ученик отшлифовывал уже созданный фундамент своего мастера. А ведь он даже не думал, что такое ему необходимо. «Гордыня – один из грехов мастеров боевых искусств. Если тебя признали действительно мастером, и твое имя известно по всему миру, сложно не возгордиться и не поверить в свою исключительность. Вот только юный ученик, пусть и не понимая этого, показал своему мастеру, есть что необходимо отточить». Это радовало Николаса, ведь сам он думал, что уже достиг потолка и так и не сможет хотя бы сравниться с малым, которым искренне восхищался. Более того, что-то похожее он видел у каждого из своих друзей-мастеров. Каждый из них понемногу менялся и будто оживал, наконец-то получив в свои руки материал, из которого можно сотворить что угодно – Ученика, который может впитать все их философии боевых искусств и, возможно, создать из этого нечто свое. Стать основоположниками новой вехи в боевых искусствах. Чем не повод для гордости? Да, гордыня, снова она, но тут уже не столько за себя, а сколько за своего ученика – Правда, говорить об этом пока было рановато, и необходимо было подготовить до прихода Адриана новый плейлист. Он должен еще глубже проникнуть в ритм жизни, чтобы понять то, что до него пытается донести Харонар, и спешка здесь совсем не нужна. Ну а то, что новые композиции в скором времени пополнят счет самого Харонара, тоже было хорошей новостью. Так можно было закупить новые техники и записи боев профессионалов, которые ему интересны, да и некоторые экзотические инструменты не так-то просто достать. Раньше-то Николас сам бы отправился на их поиски, но сейчас не хотел отвлекаться от своего ученика и следить за его прогрессом с первых мест. Тем более Самар обеспечил с помощью своих девочек возможность наблюдения за Адрианом в прямом эфире, Жаль только, что это не всегда работало, но смотреть за прогрессом ученика было очень интересно, и это разделяли все жители последнего приюта. Ну а сейчас необходимо было уже заканчивать со своей работой, ведь скоро должен прийти Адриан, и лучше всего их тренировку провести уже под новую мелодию. Вот он как раз и будет первым слушателем. И если тренировка пройдет как запланировано, то это будет лучшей критикой на созданное Николасом произведение. у жизни свой ритм, и мужчина смеет надеяться, что научился извлекать его из мира.